Сделка века. Так, сказал Платон, не дослушав до конца. Все это никуда не годится, ни к черту не годится. Почему? Обиделся Ларри. Потому что очень медленно. Ты не понимаешь? У нас осталось тридцать два дня. Ты это понимаешь? Да успеем? Ни хрена не успеем. Мы уже опаздываем. Ты письма разослал? Ларри начал злиться. — Я только что вернулся, меня неделю не было. Когда я их должен был рассылать? Не знаю, мне плевать. Все, хватит с меня, сегодня же вылетаю. Погоди! Закричал Ларри в трубку, окончательно рассверпев. — Ты что, окончательно рехнулся? Что, заболел, что ли? Куда ты собрался вылетать? Забыл уже, как мы тебя вытаскивали. Говори быстро, что надо делать, и не зли меня, идиот! сам идиот кретин в трубке наступило молчание оба тяжело дышали ладно миролюбиво сказал ларри покричали и будет говори что делать значит так платон тоже сбавил тон ну прости пожалуйста я тут весь на нервах не знаю даже «Ну, в общем, слушай. Срочно рассылай всем нашим акционерам письма. Надо бы, конечно, по-другому, но сейчас уже не успеем. У тебя сколько процентов в инфокаре? Два. Так. И у меня шесть. Два до да шесть. Класс! Сделай письмо только от меня. Мария изобразит подпись. Письмо такое будет». «Я хочу продать все свои акции, все шесть процентов, и предлагаю акционерам купить цену...» «Такую поставь. Шестьдесят миллионов?» «Да ты что!» «Они сразу сообразят». Э, «Поставь так. Один процент сто тысяч. Всего шестьсот тысяч. Этого должно хватить. Ну как?» Здорово. Искренне сказал Ларри. Здорово. Знаешь что? Что? Давай по сто пятьдесят поставим. Всего будет девятьсот штук. Мне шестерки в итоговой сумме не нравятся. Могут связать с нашим долгом. Все, договорились. По сто пятьдесят. Ладно. Теперь расскажи, что там у нас. А у нас в квартире газ. Как Платон и предсказывал, началась кампания в прессе. Она стартовала в заводской многотиражке, с письма, как водится, рабочего малярного цеха, потом была подхвачена местной прессой, дружно, как лесной пожар, прошла по области и перекинулась в центральную печать. Инфакар, Приют бандитов и мошенников». Фотографии роскошных иномарок и интерьеров клуба, фотографии Платона, анфас и в профиль. С подсветкой снизу, отчего его лицо приобретало зловещий потусторонний вид. Австрийский полицейский с автоматом наперевес на фоне разбитой машины Терьяна, разнесенная очередями стеклянная дверь Балчуга и скорчившаяся фигура Пети Кирсанова, Снимок танка, расстрелявшего полковника Беленького, сгоревший дом на оке, обведенный мелом абрис на асфальте во дворе дома на Кутузовском, лицо Марка Цейтлина, белое, вытянувшееся, с черной дыркой точно в центре залитого кровью лба, астрономические цифры долгов перед заводом, интервью с директором, осторожные, дипломатичные, да, есть долги, да, страна катится в пропасть, только реальная экономика, только производство, мы не дадим загубить гигант отечественной индустрии, мы предъявим векселя день в день. Да, это мы в том числе создавали инфокар. Да, мы возлагали на него определенные надежды, но не мы для него, а он для нас, и мы будем непреклонны. Как с СНК? Мы понимаем всю трудность положения. Сейчас, когда инфокар явно не в состоянии исполнять свои обязательства, мы примем всю ответственность за СНК на себя». Деньги вкладчиков будут в полной безопасности.